Глава 8. Этот дом трудно было назвать особняком, просто двухэтажный дом из красного кирпича с мансардой. Такого же красного кирпича забор поднимался на высоту больше двух метров, скрывая от посторонних взглядов все происходящее во дворе. Гуров шел вдоль забора и прислушивался. Но в доме и около него было тихо. Может быть, там никого и нет — А может, Мирон любит тишину и покой? Ведь Синицын говорил, что вор давненько уже отошел от дел. Но судя по тому, что он ввязался в покушение на сотрудника полиции, совсем отдел так и не отошел. Мирона Гуров не знал, но, по крайней мере, вспомнить кличку не смог. Звонок Кричко тоже ничего не дал. Старый друг Мирона не помнил. Гуров остановился перед черными коваными воротами и нажал кнопку звонка на кирпичном столбе слева. Через минуту за воротами послышались быстрые шаги. Калитка в створке ворот открылась, и в проеме появился крепкий парень с низким лбом и лопатообразными кистями рук. Понять, что этот привратник является охранником криминального авторитета, было несложно, тем более учитывая лагерную наколку на руке. Рубашка на выпуск обтягивала брюшко, пистолет под ремнем не выпирал и не просматривался. «Уже лучше», — подумал Лев. «Че надо?» Лениво осведомился детина, осмотрев визитера сверху донизу. Мужчина в костюме. Видимо, это все, что он смог понять из сделанного осмотра. — Я к Мирону, — заявил сыщик. — Он дома? — Чего хотел? — также лениво спросил парень. — Мирон никого не ждет, он бы мне сказал. А он не знал, что я приду. Но очень Мирон захочет со мной поговорить. — Скажи, что пришел полковник Гуров, сыщик, — кивнул в сторону двора, и пропустил бы ты меня внутрь. А то держишь, как мальчика у порога. Я ведь могу и по-плохому прийти, с шумом. — Не понял, — нахмурился охранник. — Ты из полиции, что ли? — Из полиции, — сквозь зубы процедил лев из Москвы. Стоять будем? — Заходи, — буркнул детина и посторонился, пропуская гостя за калитку. Он высунул голову на улицу и осмотрелся по сторонам. Гуров прохаживался по большой каминной зале на первом этаже, ожидая, пока охранник доложит хозяину о гости. Нельзя сказать, что обстановка в доме была бедная. Дорогой диван перед камином, ковер на полу, стеклянный столик, да и сам камин внушал уважение своим дизайном и материалам. Кажется, это настоящий мрамор, а не мраморная крошка. И стены в комнате были отделаны дорогими панелями. Но все равно не отпускало впечатление какой-то неухоженности, запустения, тоски. Сверху послышались быстрые шаги охранника, а следом шаркающие звуки. Кто-то спускался по лестнице, едва поднимая ноги. Гуров думал увидеть человека в банном халате, ночном колпаке и больших тапках. Наверное, из скупого рыцаря видения. Помнится, после этого произведения у Гурова примерно такие же ощущения внутри остались. Тоска, запустение пыль, паутина и дохлый сверчок в углу. Здесь пыли и паутины не было, но ощущения присутствовали именно такие. С лестницы следом за охранником спустился старик в спортивном костюме, который висел на нем, как на вешалке. Мягкие замшевые ботинки на ногах были легкими, но и в этой обуви человек шел, шаркая подошвами по ступеням. «Сколько же ему лет?» — подумал сыщик, всматриваясь в лицо уголовного авторитета старик подошел и остановился в паре шагов от гостя он посмотрел внимательно в лицо и тихо сказал с каким то удовлетворением гуров и правда изменился начальник а глаза все те же ты меня знаешь миронов удивился сыщик где это мы с тобой встречались ну ка напомни а зачем поминать то что было невесело усмехнулся старик было и было ты был молодой «Я был молодой. Ты, честное слово, дал и сдержал его. В Москве это было. Начальство на тебя, помнится, сильно зуб точило, что ты нашему брату слово даешь и держать пытаешься. А ты вон каким оказался. Удивил меня тогда. Только я такой же молодой был, как и ты. Забыл быстро, а слышал про тебя среди блатных с уважением о тебе отзывались. Не думал, что судьба сведет нас снова. Я вроде отдел-то отошел». Тихо свой век доживаю. Что тебя привело, начальник? Теперь Гуров вспомнил. Вспомнил свои первые дела, свои лейтенантские погоны и первые годы работы в Муре. Да, он тогда старался быть принципиальным и доставлял начальству немало хлопот. Уже тогда Лев всем доказывал, что быть порядочным можно только во всем, а не выборочно в каких-то ситуациях. И неважно, по отношению к законопослушному гражданину или к уголовнику, и слова лучше не давать, если не сможешь сдержать его. А если дал его уголовнику, преступнику, то держать это слово все равно нужно. И не искать оправданий, что давал его негодяю. Собственно, за все время работы в уголовном розыске мнение на этот счет у Гурова не изменилось. Поговорить надо, Миронов. Есть много к тебе вопросов. — А чем закончится разговор, я не знаю. — А ничем особенным он не закончится. Как-то странно дернул плечом Мирон. — Если ты решил мне дело пришить, то не успеешь, начальник. Твои дела по году расследуются. Да суд потом еще несколько месяцев идет, пока все тома перечитают и всех заслушают. А мне жить осталось меньше, чем полгода. Рак у меня, Гуров. Меня уже напугать чем-то трудно. — Я тебя уважаю, поэтому поговорю с тобой. Садись. Лев уселся на диван. Миронов расположился в кресле, закинув ногу на ногу. Колени у него под спортивными штанами проступали острые, как у дистрофика. — А ведь они почти ровесники, — подумал Гуров, а он его мысленно стариком назвал. — Леха Тульский твой кадр? — спросил он. — Не, не мой. Он сам по себе. — Я Леху вчера взял с поличным... — Во время нападения на сотрудника полиции, — стал рассказывать Лев, — пришлось ему колоться, хоть и упирался. Но выхода у него другого не было. Он сказал, что через тебя заказ получил на человека, которого он пытался убить. — Не сумел, значит, — покачал головой вор. — Я всегда говорил, что каждый должен своим делом заниматься. Леха все просил дать ему подзаработать, а заказчик настоящего киллера не потянул бы. Дорого это. «Кто заказчик, Мирон?» «Ты, начальник, сначала мне вот что скажи», — вместо ответа попросил уголовник. «Какой твой тут интерес, раз ты из Москвы?» «Ты мне ваш расклад расскажи, кто за кого, кто в законе, кто крышует. У вас же теперь, как и у нас, стало». «Когда-то не западло было с ментами потягаться. Кичились мы тем, что в сознанку не ходили» что хитрее оказывались, что сроки себе меньше наматывали. Все по-честному было. А сейчас кто свой, кто чужой, поди разберись. Ты за кого, начальник? А я, Миронов, как и раньше, стою за закон и порядок. Есть государство, и я у него на службе. Моя работа заключается в том, чтобы ловить и отдавать под суд тех, кто нарушает законы. И мне не важно, кто преступник. То ли он из вашей братьи, то ли он погоны полицейского носит. Пока носит. Они с погонами преступники, просто это не сразу видно. А сюда из Москвы я приехал в командировку по делам очень простым, проверку небольшую устроить. Как дела ведутся, как сроки соблюдаются, ну и все в таком духе. А когда приехал, то столкнулся с такими вещами, что пришлось засучить рукава и разбираться. Страшные тут дела творятся, Мирон. — Ну да, — кивнул Миронов. — Ну так вот эти и заказали твоего парня. — которые с погонами. — Своими их для тебя называть не буду, но из ваших они. Удивился? — Нет, не удивился. Я много чего успел тут узнать. — Ты знаешь, начальник, — устало заговорил вор, — я ведь всю жизнь с вами враждовал, потому что хотел жить по-своему, а это вам не нравилось. Каждый за свое дрался. Только вот когда я с такими, как ты, сталкивался, я уважал даже ментов — Когда человек не за зарплату работает, а за совесть, когда это его вера, религия, то я уважаю. А тех, кто лямку тянет, кто на часы посматривает, кто бесится, что нас много и ему пораньше домой уйти нельзя, те погонь. И тех, кто гнилые, тоже не уважаю. Он же, падло, мундир надел, а сам похлеще нашего ворует. Я не подряжался за государство стоять». Но если бы пришлось шпиона встретить, я первый бы ему перо под ребрышко сунул. Или вам бы мигнул. Потому как Родина — своя страна. Это наши с вами дела, и они никого не касаются. А вот когда продают свою Родину, свою веру, свою работу, тут я сам готов горло перегрызть. — Слушай, Мирон, — насторожился Горов, присматриваясь к вору, — а ты что так разнервничался? Тебе-то что до наших гнилых полицейских? Миронов поднял глаза на сыщика, о чем-то напряженно размышляя. — На что он пытается решиться, — подумал Лев, — сказать правду или нет? — Серьезное решение для вора — пойти на откровение с сотрудником уголовного розыска. Миронов потер руками лицо, как будто стирал с него прошлое, свои сомнения. Наконец отнял руки от лица и заговорил твердым голосом. — Какое дело, — говоришь? — — Да никакого уже. Раньше ненавидел, порвать был готов, а сейчас мне все равно. Вам с ними жить, вы решайте, а я отжил свое. Хочешь, я тебе всех сдам? Всех в этом городе? А ты мне дай честное слово, что поможешь в одном деле. Даже за такую услугу от тебя я не могу дать честного слова, что выполню то, чего не знаю. А вдруг ты мне предложишь долг свой нарушить, закон... — Не предложу. — Ты, Гуров, тебе пустого не предложу. Нет тут криминала, начальник, это личное. И просить хочу за душу безгрешную. — Говори, а потом решим, — покачал головой лев. — Не оставь дочку мою. — Я тебе напишу, где она и как. Помоги ей, начальник. Век буду Богу молиться. С того света буду молить. — Дочь? — Гуров... Шарашана взглянул на Миронова, но удивил. «Как же ты так с вашими воровскими понятиями и законами вольно обошелся? Может, и жена есть?» «Нет у меня ни жены, ни семьи». Горько отозвался Миронов. «Вор я. А вот дочь есть. Любил я одну женщину. Сильно любил. Может, единственный раз в жизни по-настоящему. Все готов был ради нее бросить. А почему не бросил? Не смог. Сел я тогда». Надолго сел. А она, когда узнала, кто я на самом деле, все бросила и уехала. Беременная уехала, я это узнал. Потом долго искал ее. Нашел недавно, почти через двадцать лет. Я отдам адресок, начальник, съезди, узнай, как они там. Если чем помочь надо, ты помоги, а? «Обещаю», — кивнул Лев. «Только если дочь не знает о том, кем ты был, я думаю, ей и не надо рассказывать» ты хоть понимаешь, что ей нечем гордиться? Или ты мечтал, чтобы она пошла по твоим стопам, воровайкой стала известной, по колониям полжизни прошлялась? Этого хочешь? — Нет, — помотал головой Миронов, — ни моей судьбы я ей не хочу, ни судьбы матери, которая скрывает от дочери имя ее настоящего отца. — Ладно, Миронов, я не буду терзать тебе душу, не полезу в нее со своими понятиями. Твоя жизнь — твои ошибки. Я не священник и не врач — Я опер, и моя работа в другом заключается. Другие язвы общества лечить. «Презираешь», — усмехнулся Мирон. «Ты бы удивился, если бы я сказал нет», — ответил Гуров. «Мне никогда не понять, зачем люди сами, своими руками, гробят свою жизнь ради дешевых иллюзий. Жить за счет других, обворовывая ближнего своего, не позволит ни одно государство и ни одно общество. На что вы все надеетесь?» Или это для вас просто игра с адреналином? Поймают, не поймают, и когда поймают? А до того времени я король жизни. Знаешь, Мирон, щадя твою самолюбие, я не стану говорить, что медики давно узнали, что склонность к воровству — это болезнь. Поэтому не презираю. Все, я был честен с тобой. Я знаю. Раз приехал язвы лечить, то лечи. Я тебе сдам кое-кого в этом городе. Тех, кто устроил тут такой беспредел, что ни в одной колонии не снилось, где администрация вожжи отпустила. Здесь, вы с Владимировой Гуров, чистый Владимирский Централ устроили. Владимировский, так уж точнее. Только паханы здесь в погонах. Блатные работают на уголовку. Уголовка творит беспредел и использует для этого блатных. Держит их на жестком кукане и их руками творят все, что хотят. Вы там в Москве упустили этот городок из внимания, а он ссучился на корню. Я когда-то пытался сам его в руки заграбастать. Знаю, у вас была маленькая война со слоном, так? А потом слона Савичева нашли в лесополосе. Он проиграл. Ну и ты тоже. Не в слоне дело. Это все пыль. Я почему Лехе Тульскому этот заказ отдал? Думал, перегрызитесь вы там все, поубивайте друг друга, раз что-то не поделили». А еще потому, что прижали они меня сильно. Одно успокоение, что жить в этом дерьме мне уже недолго. Это у нас общак, это мы с каждого с доходов бабки собираем в общий котел, чтобы своим помогать, а эти твои, они ведь все себе на карман норовят». И Мирон стал рассказывать, как лет восемь назад появились в городе Симанов и Половец, как пошли они вверх по служебной лестнице, что начальнику В.Д. Рохля, который норовит и нашим, и вашим, но Симанов ему отчеты красивые делает для Москвы, и никого не трогают. Рассказал, что и невинных сажают, и шантаж процветает, что в городе существует свой внутренний криминальный налог, который платят все предприниматели, что крупный бизнес отсюда ушел, а областное правительство получает отсюда хорошие откаты и красивые отчеты по экономическим и социальным вопросам и не лезет в это болото. Слушай, Мирон, хмуро спросил Гуров, восемь лет назад у вас здесь был убит майор милиции Морев. По официальной версии он погиб во время драки с пьяными хулиганами. Что ты знаешь об этом деле? Вопросы ты задаешь, начальник? Миронов весь подобрался, как будто съежился. Восемь лет прошло. Не Юли, Мирон, с угрозой в голосе проговорил лев. Я пустых вопросов не задаю. Майор был убит не ножом, как это указано в деле, а застрелен из пистолета Макарова. А раньше из этого пистолетика убили бойца из бригады Слона, с которой вы воевали. И до этого он всплывал в вашем городе, когда ты уже был здесь. И самое неприятное, Мирон, что из этого же самого пистолета недавно пыталась покончить с собой дочь того самого майора. Восемь лет спустя, Мирон. — Да ты подожди, не горячись, — явно смутился вор. — Я обещал тебе все как на духу, значит, так и будет. Зуб у меня большой на местную полицию, и я тебе их всех сдам. И ту историю тоже сдам. Я тебе их под такую статью подведу. Раньше такие расстрельными назывались. А теперь до скончания века можно просидеть в камере. Что слаще, не знаю, пусть они сами испытают. Короче, заказали того майора, про которого ты говоришь. Чего-то он там пронюхал. Информация у него была на Симанова, А Половец все организовал и меня заставил в это вляпаться. Мой человечек стрелял. Подтвердить сможешь? А то как же. У меня много чего теперь на них припасено. На магнитофончик один разговор я записал, когда мне это сделать велели. Весь разговорчик. Все берег. Думал, пригодится, чтобы им хвосты-то прижать. Вот, видать, и пригодилась запись. Половиц у меня тогда был с разговором. «Вас, слышал, есть аппаратура такая, которая может подтвердить, тот человек на записи или не тот?» «Экспертиза докажет», — пообещал Гуров. «А пистолет после убийства майора к тебе так и не вернулся?» «Нет», — покачал головой Мирон, и глаза его зло сузились, и ствол исчез. «И мой боец, который стрелял, тоже канул куда-то. До сих пор ничего не знаю». — Значит, говоришь, волына все же нашлась. Миронов поднялся на ноги и ушел по лестнице на второй этаж. Не было его минут десять. Гуров уже начал подумывать, что вор ушел совсем, но снова услышал шаркающие шаги. Миронов спустился с лестницы, держа в руках большую черную папку. Он остановился посреди комнаты, как будто не решаясь отдавать компромат московскому полковнику, гуров не спеша поднялся и подошел к старому вору, но «Ну, ты точно решил мне это отдать обещаешь наказать их процедил мирон сквозь зубы я обещаю использовать эти материалы чтобы дать ход делу и отдать под суд преступников кем бы они ни были не я наказываю наказывает закон ты меня понял зачем играть в слова устало ответил мирон обещаешь помочь дочери если она нуждается в помощи — Это обещаю, — заверил Гуров.